«Что ты наделал, сволочь?» «Не самое лучшее пробуждение». Булан попытался разлепить веки. «Дрыхнешь? Знаешь, что ты наделал?» Илина влепила ему пощечину. «Сильно, звонко, зло. Весь сон мгновенно слетел. Они же были парой, а Илина его ударила. Даже после обычного запечатления жена так не делает». Пораженный, он смотрел, как Илина неловко замахнулась левой рукой. Шлеп, шлеп, шлеп, болан обнял жену, прижал к груди. Илина обмякла и завыла. Кто-нибудь погиб? Нет, население вывезли. Ты поля погубил, разобрал он. Население? Что случилось, Илина? При чем тут население? Вода, плотина, прорвало. Мосты, поля, все! Какая плотина? Нет на короте плотин. Твоя! Болан постарался мыслить логически. От жены толкового ответа получить не удавалось, но информацию она могла получить только из компа. Подняв жену на руки, вместе с ней пошел к рабочему столу. Пытаться рожать кольцо ее рук сейчас не стоило и пробовать. Два раза перечитал сообщение из файла новостей, вошел в сеть службы движения, настроился на картинку со знакомой телекамеры. Мостов через коруту не было. Контейнеровозы и строительная техника замерли без движения, запертые на половине витка серпантина. — Твой обвал перекрыл коруту! — сквозь слезы начала пояснять Элина. Вода накопилась и снесла преграду. И мосты снесла. Корота вышла из берегов, Затопила поля в долине. «Да ты знаешь хоть, Что в той машине было?» Вдруг визгливо закричала она. «В моей удобрение, А в той второй топливо. Спирт, наверное, или пропан. Это не для мобилей топливо, Это ракетное топливо, Несимметричный димитпаурзин, А трава, какой свет не видел». Поля десять витков, а траву рожать будут. Ее косить и сжигать, косить и сжигать, в противогазах. Ты превратил долину в пустыню, рыбу потравил. Мы преступники. Нам любой в лицо плюнет и прав будет. Пораженный Булом тупо уставился в стену. Вот так становятся преступниками. Десятки квадратных километров полей. За всю жизнь ему не восстановить плодородие почвы на такой территории. Преступление против природы что может быть гнуснее и отвратительнее, болон честно попытался придумать и не смог. Подошел к зеркалу, посмотрел в глаза отражению и плюнул. Не полегчало. Со всей силы врезал кулаком. Боль в костяшках была страшной. Зеркало прогнулось. Теперь на него скалилась страшная высоколобая абразина. Булан зарычал от отчаяния и бессильной злости».